Дмитрий Салонин, почти как в кино. Часть четвертая. Озвучена проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава шестая. Савельев, Алан и Щукин, федеральная трасса Р-255 «Сибирь», 15 июня-понедельник, 11 часов 50 минут. Согласно существующим на сегодняшний день планам и инструкциям, при угрозе нанесения ядерного удара население города подлежит немедленной эвакуации в безопасную загородную зону. В идеале этот процесс выглядит следующим образом. Эвакуируемые проходят регистрацию на сборных эвакуационных пунктах, куда их свозят всеми доступными видами транспорта. Снова грузятся по машинам и организованно выводятся в деревни и поселки. Там их с распростертыми объятиями уже ждут приемные эвакуационные комиссии, а также спортивные залы местных школ, заставленные армейскими кроватями с панцирной сеткой. Пахнущие складом и сыростью барачные палатки, полевые кухни с вечно уставшими поварами и полная тотальная неизвестность. По факту людей вывезут из города, распределят по зонам эвакуации в зависимости от районов их прежнего проживания, обеспечат минимумом необходимых бытовых условий и все. Никакой конкретики, никаких прогнозов и новостей до так называемого «особого распоряжения». И не факт, что останется в живых кто-то, кто сможет дать это распоряжение после того, как ядерный потенциал вероятного противника найдет свои цели. Сейчас, глядя на бесконечную вереницу автобусов и автомобилей, устремившихся прочь из города, мне хотелось верить, что километрах в 60-80 отсюда... Мои бывшие коллеги уже спешно устанавливают палатки, надувные модули, заводят необходимое материальное обеспечение, в общем, делают все, что должны делать. Небольшие сомнения копошились в душе, ибо план мероприятий толком не пересматривался годов с 80-х, а население города за прошедшие 40 лет увеличилось в разы. Однако, в чем спасатели действительно молодцы, так это в том, что достаточно заблаговременно организовали эвакуацию, ракеты хотя бы не свалятся на ничего не подозревающих людей. Конечно, неизвестно, сколько техники задействовано в эвакуационных мероприятиях, но даже тысяча под завязку забитых маршрутных автобусов. Примерно такое количество единиц техники работало до сегодняшнего дня на городских маршрутах. Это практически одна десятая миллионного населения. А есть еще машины, снятые с межгорода, плюс гражданский автотранспорт. Так что ситуация выглядит не самым хреновым образом. Главное сейчас с эвакуационным колоннам успеть максимально удалиться от города». «Я глянул на электронные часы на панели «Газели» — 11 часов 55 минут. Минут пять назад патрули и экипажи ГИБДД подтвердили переданную дежурным информацию. «Значит, в запасе 25 минут. Плюс-минус. Может, все-таки ничего не случится?» Макс нервно стучал пальцами по рулю, выжидая появления хотя бы небольшого просвета, чтобы проскочить сквозь череду автобусов на федеральную трассу. Не выдержав, врубил сирену, выкрутил руль и выехал на обочину. Подскакивая на ухабах и кочках, газель поползла вдоль трассы. Наконец, улучив момент, топер ловко перестроился прямо перед носом притормозившего бело-зеленого лиаза и, выскочив на свободную полосу встречного движения, вдавил педаль газа в пол. Двигатель натужно взревел, и старенькая газель, дребезжая, забывая сиреной, понеслась по ровному, недавно уложенному асфальту. За окном мелькали эвакуационные автобусы, а я внимательно вглядывался в надписи на информационных табличках. Пара десятков автобусов с маркировкой «Октябрьский район», за ними «Центральный район», где-то далеко позади, по идее, должны идти машины из Советского района. Значит, в сторону Емельянова эвакуируют левый берег Красноярска. Разумно, к тому же трасса здесь широкая и прямая, как стрела». Скорость движения – один из главных факторов выживания, особенно когда многотонные крышки шахт пусковых установок вероятного противника уже открыты. На правом берегу дела с эвакуацией почти наверняка обстоят куда хуже. Выезды из города там неудобные, что на Свердловской в сторону Девногорска, что на Глинке в сторону Сосновоборска. Пропускная способность улиц отвратительная даже в будние дни. Не хочется думать, что там творится сейчас. Наконец-то, блин, обрадовался Щукин. Чего такое? Колонна кончается, а то стрёмно по встречке ехать, пацаны. Перед головным автобусом ехали два соляриса специализированного батальона ДПС ГИБДД с включенными маячками и карета-скорой. Обогнав патрульные автомобили, Макс перестроился вправо прямо перед одним из них, на что солярис обиженно крякнул нам вслед громкоговорящим устройством. Перестроился, кстати, вовремя, на встречной полосе появились армейские грузовики и бронетранспортеры. Выцветшая до бледно-салатовой краска на БТРах резко контрастировала с новенькой блестящей резиной и недвусмысленно намекала на то, что технику гонят с базы резерва, расположенной далеко за чертой города. «Охренеть, БТР-40!» — удивленно закричал из рабочего отсека Алан, прильнув к окну. «Действительно, было странно видеть на ходу и в полном здравии морально устаревшую технику, давным-давно снятую с вооружения. Ведь если дело дошло даже до нее, значит положение крайне серьезное». Вариантов для Драпа виделось не так много. Прямо по федеральной трассе и как можно дальше от города, в который с большой долей вероятности совсем скоро что-нибудь да прилетит, километрах в двадцати в тайге находился бывший военный городок, относившийся к давно расформированной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Сам городок меня мало интересовал, несколько жилых пятиэтажек и заброшенная военная часть посреди глухих сибирских лесов. А вот бывший командный пункт ракетной дивизии, запомнившийся еще с тех времен, когда все повально увлекались так называемым «диггерством», явно стоил того, чтобы мы его посетили. Конечно, дизельный генератор и фильтровентиляционные установки в нем лет 10 как не работают, но вот само мощное железобетонное сооружение командного пункта станет неплохой защитой, если ядерные подарки свалятся где-то поблизости. «Макс, после борцов направо свернем», — указал я. «В кедровый, думаю, на бывший КП заскочить, отсидеться». «А нас там не завалит?» — сомнением поинтересовался Опер. «Да не должно, я пожал плечами». «По идее, такие постройки рассчитаны на что-то подобное». «Там, кстати, два уровня вроде как», — поддержал меня, высунувшийся из-за кошка Алан. Даже какой-то хабар имелся раньше, дозиметры, старая, химзащита. У школьников на форуме проскакивала, но это лет пять назад было. Так эти же школьники все вынесли давно, предположил я. Других вариантов нет, я так понял. Макс, ну можем тормознуть, выйти из машины и лечь в канаву, ногами в сторону взрыва, предложил Константинович. Почему ногами? Удивился Щукин. А фиг знает, на ютубе какой-то мужик рекомендовал. Хохотнул Алан. Колонна автобусов осталась далеко позади. Теперь на трассе попадался только редкий гражданский транспорт, в основном под завязку нагруженный сумками и баулами. Иногда в сторону города проносились пожарные автоцистерны, новенькие камазы, блестящие заводской краской, без номеров и каких-либо опознавательных знаков. Свернув в нужном месте, мы затряслись по армейской бетонке, петлявшей среди тайги. Через пару минут впереди показалось полуразрушенное красно-белое здание бывшего поста военной автоинспекции. «Вот тут направо, Макс, ага, теперь прямо в горку!» — командовал я. На подъезде к военному городку я вновь услышал сирены гражданской обороны. «Надо же, они тут до сих пор работают!» Глянул на часы. «12.05». Хреново дело, очень хреново. Интересно, когда гаишники передавали 30-минутную готовность, они имели в виду, что через полчаса уже бахнет или только еще полетит? Стремный момент, неприятный. Возле бывшего КПП я попросил Щукина свернуть налево к видневшемуся чуть вдалеке трехэтажному административному зданию, огороженному бетонным забором. За зданием виднелось антенное поле и нехилых размеров холм явно искусственного происхождения. «Оно, что ли?» — поинтересовался Макс. «Так точно! Добро пожаловать на командный пункт Венской ракетной дивизии РВСН!» «Да уж!» — вздохнул Алан. «Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу!» «Диктовала точнее!» «Давай прямо туда заезжай, ворота один хрен открыты», — попросил я Макса. «Газель» въехала на территорию командного пункта. Щукин остановился перед обшарпанным кунгом с намалеванной надписью «Охрана» и заглушил двигатель. На двери кунга висел замок, и это не могло не радовать. Нас тут точно никто не ждал. Оно и к лучшему. Скорее всего, охранники сейчас прячутся семьями по подвалам домов и по грибам, хотя я бы на их месте обосновался именно на охраняемом КП. Мы выгрузились из машины, нацепили рюкзаки. Щукин с минуту копошился в кузове дежурки, после чего выбрался оттуда с небольшим тактическим рюкзаком. На плече у товарища болтался КСУ со сложенным прикладом. «Эм, Макс!» Удивленно протянул Алан. «Че, Макс -то? Там ящик для хранения оружия вообще-то есть!» Ухмыльнувшись, ответил Щукин. «А есть еще?» «Нет, только мусор всякий и протоколы». «Мусор всякий, последний калашмат себе отжал!» Обиженно съехидничал Константиныч. «Ты сайгу добыл в честном бою?» «Добыл». «Я хлопнул друга по плечу. Вот и довольствуйся теперь!» Достав сигареты и любимую зиповскую зажигалку, я задумчиво посмотрел на небо, ясное, пронзительно-голубое и абсолютно непредвещающее беды. Угостив товарищей, закурил сам и задумался, что вообще интересного произошло за 28 лет моей жизни?» Сменил несколько абсолютно разных профессий, много где побывал, много что увидел. Приключения, путешествия, новые места, друзья, родные, без них никуда. Интересно, как там мама с бабушкой? Да есть ли вообще еще на карте такой город, Комсомольск-на-Амуре? Батя на севере, в Норильске, точно не пропадет. Мужик старой закалки, любому выживальщику прикурить даст. Внезапно вспомнился пес, которого мы с бывшей девушкой когда-то завели и по глупости отдали в чужие руки. Декстер, кажется. Да, точно, помесь дворняги с овчаркой, одно ухо торчит, второй болтается. Я невольно улыбнулся, столько всего в голове вертится. А жизнь-то получается, совсем неплохая получилась. Не без косяков, конечно, но в целом достойно. Даже если заброшенный бункер не спасет нас от ядерных ударов, жалеть точно не о чем. «Диман, эта хрень закрыта!» Тревожно крикнул Алан. Я тряхнул головой и подбежал к товарищам. Пока я предавался разным мыслям, они пытались открыть массивную гермодверь, ведущую в сооружение командного пункта. «Давайте в обход, там еще одна есть, бегом!» Скомандовал я, и мы рванули вокруг холма. Второй вход обнаружился метрах в тридцати и выглядел, прямо сказать, не очень. Пространство перед гермодверью густо заросло травой и кустарником, а вместо запоров по периметру зияли четыре пустых отверстия, но, кажется, она была немного приоткрыта. Ломыщи, пацаны, палку черенок от лопаты, мля, что угодно, ее подковырнуть надо!» «Аланчик, эта хрень подойдет?» Щукин протянул товарищу кусок толстой арматуры, и Константинович ловко засадил ее в небольшой проем. Ухватившись за арматуру, мы начали со всей силы раскачивать ее, пытаясь сдвинуть дверь хоть на сантиметр. «Давай, давай! Ну, на счет три! Налегли, пацаны!» Массивная дверь медленно, словно нехотя подалась, скрипнула, с петель посыпались куски краски и ржавчины. «Пошла, пошла, родимая!» Радостно пропыхтел Алан. Когда гермодверь приоткрылась настолько, чтобы туда мог протиснуться человек с рюкзаком, Константинович, матерясь, растворился в образовавшемся проеме. Следом, придерживая автомат, юркнул Щукин. Я же немного помедлил, чтобы выбросить окурок, и как бы это паразаично не звучало, взглянуть на небо. Прямо как в каком-нибудь романе про ядерную войну, ё-моё. Взглянул, замер и рванул следом за товарищами. Небо стремительно пересекали два белых инверсионных следа. «Здесь еще дверь, бляха!» «Подсвети, Алан!» «Да у меня в рюкзаке!» «Сейчас, сейчас!» Я достал фонарик, включил и луч света выхватил из темноты такую же дверь, как первая. Только свежеокрашенную ярко-желтой краской и запорами в тех местах, где они должны быть. «Запоры открываем быстро!» Сухо выдавил я. «Летят уже!» «Ох ты ж, ежик!» — выдохнул Алан. «Не стоим, крутим эти хрени!» Я точно не помнил, в какую сторону открываются запоры на дверях. Обычно возле них нарисованы стрелочки с лаконичными комментариями «откр» и «закр». Но в нашем случае неизвестные лица, красившие дверь, видимо, решили не осложнять себе жизнь такими мелочами. Спустя минуту пыхтения, матов и вращения несчастных запоров, где-то в глубине двери что-то глухо стукнуло. «Открылась!» — обрадовался Щукин, и мы потянули дверь на себя. За дверью, как я и предполагал, оказался коридор, вот только заброшенным он не выглядел. Под потолком тускло горели лампы накаливания в ржавых металлических плафонах. А из глубины командного пункта доносилось мерное гудение, пахло свежей краской, дизелем, сыростью и еще чем-то. Описать этот запах трудно, специфический, присущий всем армейским подземным объектам. «Диман, ты же говорил, оно заброшенное!» «Сам в шоке, мужики!» Я нервно сглотнул, снова захотелось курить. Из глубины коридора послышались приближающиеся шаги. Кто-то уверенно, главное, очень быстро шел в нашу сторону. Глава 7. Савельев Алан и Щукин. Территория бывшего затоки Дровой. 15 июня, понедельник, 12 часов 20 минут. Радиационный фон 15 мкР в час. В жизни каждого бывали ситуации, когда приходилось чувствовать себя крайне неловко. Вот и я, рассчитывая отсидеться в пустом и заброшенном сооружении командного пункта, чувствовал себя сейчас так, словно вломился голым в женскую баню. К тому же не один, а с товарищами. Шаги приближались, Макс поудобнее перехватил АКСУ, Алан поправил трофейную сайгу, я же убрал ружье за спину и достал травматический пистолет. Желания долбить из помпы в узком проходе у меня не было, уши дороже. Надо же было так вляпаться, неужели все-таки снова придется стрелять? Я опустил большим пальцем флажок предохранителя, взвел курок и крепко сжал бакелитовую рукоять. Тем временем в тусклом дрожащем свете ламп накаливания появилась плечистая фигура. К нам, не таясь, вышел усатый мужик внушительных габаритов, в застиранной флоре и звездами подполковника на плечах. В руках мужик держал охотничье ружье, стволы которого были направлены прямо на меня. Вот ведь непруха, второй раз за день. «Так, орлы, спокойно, стволы свои опустите и без глупостей». Грозно приказал подполковник. Макс неуверенно повел стволом автомата и опустил его. Алан замер, я же решил не испытывать судьбу и, вернув предохранитель в исходное положение, сунул пистолет в кобуру. «Опусти, Алан!» — попросил я товарища. Спорить с усатым подполковником не хотелось, хотя мы имели явный перевес в огневой мощи. Наверняка он тут не один, к тому же ракеты на подлете. Какой смысл устраивать лишние разборки? «И дверь за собой закройте, в холодильнике родились. Жахнет, самих этой дверью сметет». Мы с Аланом закрыли гермодверь, повернули до упора все четыре затвора. Я вопросительно посмотрел на Усатого. «Гвардии подполковник Буров, в отставке, комендант убежища», — представился он. «Прапорщик внутренней службы Савельев, МЧС», — мрачно ответил я. Ребята промолчали, Макс лишь удивленно посмотрел на меня, вскинув бровь. «Мы спрятаться хотели», — продолжил я. «Там полный швах наверху творится, не знал, что здесь уже...» «Кстати, что здесь?» бежище теперь здесь», — поморщившись сказал Буров. «Ладно, раз спрятаться хотели, давайте за мной». «Разговоры потом разговаривать будем, оружие только разрядите, и патроны из патронников тоже нахрен, от греха, люди тут». Дождавшись, пока мы выполним его просьбу, подполковник закинул ружье на плечо, развернулся и двинул в обратном направлении. Мы торопливо шагали по коридору вглубь командного пункта, а Буров кратко рассказывал о том, как заброшенный военный объект превратился во вполне себе функционирующий объект системы гражданской обороны. Пару лет назад, когда ребята из Северной Кореи только-только начинали потрясать своим ядерным оружием, отставной офицер-ракетчик, обсудив за рюмкой чая со служивцами сложившуюся в мире политическую ситуацию, решил обезопасить себя и своих односельчан от угрозы Третьей мировой войны. Единственным пригодным для обустройства убежище помещениям в Кедровом оказался родной командный пункт, где Буров прослужил без малого 15 лет. Однако системы жизнеобеспечения на КП пришли в полную негодность еще лет за пять до появления этой идеи, а свободные, незатопленные грунтовыми водами помещения превратились в овощехранилища. На одном из поселковых сходов подполковник, заручившись поддержкой нескольких бывших сослуживцев, толкнул в народ свою идею. Идею кедровчане восприняли вполне серьезно, что неудивительно, почти все раньше служили в расформированной ракетной дивизии и прекрасно знали, чем грозит мирный атом. Обустраивали будущее бомбоубежище всем миром. Кто-то привез краску, кто-то кабели для электропроводки. Местные пожарные вызвались откачать воду из затопленных помещений, нашли специалиста, который за символическую цену обследовал сооружение и заключил, что с ним все не так уж и плохо. Ценой неимоверных усилий восстановили аккумуляторную и раскуроченный дизельный генератор, закупили сменные фильтры для вентиляционных установок. Короче говоря, работу провели колоссальную. Сложнее всего оказалось официально зарегистрировать объект как действующее бомбоубежище. К сожалению, у нас редко приветствуется серьезная гражданская инициатива, да и на практике подобных случаев еще не бывало. Однако, то ли благодаря старым знакомым, обосновавшимся в высоких кабинетах, то ли просто из-за пробивного характера Бурова, после года активной деловой переписки и разговоров на повышенных тонах бомбу-убежище 2 категории номер 320 на 250 человек Поселка Кедровый появилась в реестре главного управления МЧС России по Красноярскому краю, а сам Буров был назначен его комендантом. Вряд ли кто-то мог подумать тогда, что меньше чем через год старания подполковника и его товарищей окажутся не напрасными. Зал для укрываемых расположился в просторном помещении, где раньше находились боевые посты дежурных расчетов. Все оборудование демонтировали, вместо него пространство теперь заполняли двухъярусные деревянные нары, лавки и картонные коробки, забитые консервами и бутылками минеральной воды. Под потолком горели все те же тусклые лампы, воздух, несмотря на натужный рев вентиляции, был душным и спертым. А еще зал оказался до отказа забит людьми. Старики, дети, молодежь, сумками, рюкзаками, некоторые с переносками для домашних животных. Люди тихо о чем-то переговаривались, периодически тревожно посматривая на потолок. Нашего появления никто не заметил. «Отметьте у дежурного», — попросил Буров. «Сергеич, запиши пацанов, еле успели, елки-палки». Мы подошли к письменному столу, за которым сидел немолодой полноватый мужик в такой же старой форме, как у подполковника, только с погонами старшего прапорщика, и поочередно ему продиктовали свои данные. Пока прапорщик аккуратно выводил в журнале фамилии, я отметил, что нам достались номера 178, 179 и 180. Буров куда-то убежал. Алан уселся на свободную лавку у стены, мы с Щукином плюхнулись рядом. «Не по себе как-то, мужики», — тихо сказал Алан, задумчиво глядя в потолок. «Диман, эта конструкция точно взрыв выдержит?» «Взрыв не выдержит», — ответил я. «Да, она и не должна, а вот от ударной волны светового излучения осадков наследие радиоактивного облака вполне себе защитит, если, конечно, по нашу душу ядерные ракеты летят». «А могут быть не ядерные?» — спросил Макс. «Мало ли». «Я пожал плечами. Бактериологически еще бывают, но это вроде запрещено. Да и вообще, всякие». «Интересно, скоро там бахнет. Наверное, минуты две-три осталось. Сейчас происходящее воспринималось разумом, как интересный фильм или компьютерная игра. Как-то не верилось, что банальное утро понедельника может преподнести такой глобальный и неприятный сюрприз». Я был готов к бытовым мелочам, вроде сорванного крана-смесителя, к на работе, к утренним пробкам, к задержке зарплаты в конце концов, но к такому... Это еще хорошо, что минимальный запас необходимых вещей под рукой оказался. Мелькнула озорная мысль, что вряд ли придется теперь доплачивать ненавистный кредит. В принципе, та часть содержимого бумажника, которая состояла из многочисленных скидочных карт, уже превратилась в хлам. Может, стоило вчера зарплату снять? Первое время наличка наверняка еще будет цениться, просто потому, что все к ней привыкли, а потом... Потом, видимо, все, как в книгах у Доронины или Шишковчука. Люди начнут убивать друг друга за магазин с патронами, банку тушенки, новый рюкзак, в конце концов. А может, пронесет? Может, все не так серьезно, как кажется, и после удара сохранится централизованная власть, которая сможет быстро навести порядок, вернуть жизнь на мирные рельсы? Слишком уж мрачная картинка мира у меня получается. Не хотелось бы. «Быстро! Переводим вентиляцию на автономку!» Раздался откуда-то из глубины зала Крикбурова. Мимо нас пробежали в коридор несколько человек в синих спецовках и белых строительных касках. «Дизель вырубайте, цепляем аккумуляторы! Всем приготовиться, как учились!» Укрываемые резко, будто в самолете при аварийной посадке, наклонились вперед и закрыли головы руками. Сидевшая на соседней лавке девушка накрыла собой завернутого в пеленке малыша. Кто-то истерично закричал. Не раздумывая, мы тоже пригнулись и обхватили головы. Представилось на секунду, что через мгновение толстые своды потолка треснут и нас завалит землей в перемешку железобетоном. А может, это не такой уж плохой вариант? По спине пробежал неприятный холодок. Мерное гудение дизеля прекратилось, лампы моргнули, свет стал гораздо тусклее, и помещение погрузилось в полумрак. Наступила гнетущая тишина. Казалось, ее можно было потрогать, раздвинуть руками, но убирать руки с головы не хотелось совершенно. Чтобы хоть немного отвлечься, я выдохнул и начал считать в уме от 28 в обратной последовательности. Привычка, помогающая мне успокоиться. С каждым годом увеличиваю число начала отсчета равнозначно возрасту. В этот раз я не досчитал. На цифре 22 раздался мощный глухой раскат, и бомба убежища задрожала. С потолка посыпались штукатурки и пыли, лампы практически погасли. Раскат сменился утробным рокотом, стены завибрировали, снова кто-то закричал, сорвался бедняга. Да я и сам был готов закричать. Время словно исчезло, вряд ли я смог бы ответить, сколько все это продолжалось. «Может, несколько секунд, а может, бесконечность». Рокот переливался, накатывал волнами, словно подбираясь все ближе к маленькому мирку, в который превратился бывший командный пункт, а потом вдруг выключился. Не стих, не прекратился, а именно выключился. Как будто из компьютерных колонок выдернули кабель, и наступила тишина. «Проверить состояние инженерно-технических систем! ФБУ, ДЭС, дозиметристом Готовиться к замеру! Через 20 минут у двери номер один!» Голос подполковника разорвал тишину, словно кумулятивный снаряд. Пространство моментально заполнилось звуками, отрывисто звучали команды Бурова, кто-то пытался успокоить сидевших рядом людей, плакали дети. Снова загудел дизель, разгорелись лампы, меня ощутимо потряхивало». «Ну, вот и все, ребята!» – прошептал Алан и опустил голову. «Все, конец!» На нарах мы лежали по очереди, каждый по два часа. Уже вернулись с поверхности дозиметристы, которые принесли хорошие вести. Радиационный фон на территории Кедрово практически не превышал допустимую норму, а вот насчет всего остального. Дозиметристы выглядели так, словно увидели нечто очень хреновое. Мысль о том, что, возможно, все в порядке, сразу же улетучилась, все было совсем не в порядке. Я вытянулся на деревянной полке и смотрел в потолок. На свежей краске периодически появлялась капелька воды. Переливалась свете ламп, набухала и срывалась вниз звонко, шлепая рядом с моей головой. Безумно хотелось выскочить из бомбу убежища прямо сейчас, прыгнуть в газель и лететь в город, прорываться к спасателям, разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим или наоборот рвать когти как можно дальше в глухую тайгу, где из цивилизации только линия леп и заброшенный пионер лагерь. Хотелось сделать что-то, неважно что, лишь бы не лежать без дела на этой полке. Глупости. Логика и здравый смысл подсказывали, что ломиться в сторону города абсолютно провальная затея. Пока неизвестно, куда прилетел ядерный подарок, неизвестна зона разрушений, да даже радиационная обстановка за пределами поселка неизвестна. Тем более ветер в любой момент может поменять направление, и тогда мне обеспечен стильный, но смертельный загар. С другой стороны, вечно сидеть на одном месте тоже не получится. С момента удара Буров так и не показывался, поговорить толком не удалось. Не думаю, что запасы в бомбоубежище рассчитаны на серьезный срок, да и некомфортно отсиживаться». «Все-таки спасатель какой-никакой, однозначно в город нужно, но не сейчас, день, может, два. Выйти к спасательным формированиям, предложить помощь, разведать обстановку. Завалы, пожары, огромное количество пострадавших, наверняка каждый человек сейчас на счету. Или все же уезжать в сторону Абакана и менее населенных районов? С такими мыслями я провалился в короткий и тревожный сон». «Подъем! Мужики быстро за химзащитой в коридор раненых принимать!» «Серега, дозиметр, сань, накопительный возьми, давай за мной!» «Перевязочную приготовьте! Чистых сразу туда, остальных пока на обработку! Да хоть чем, только быстрее!» «Кто? Откуда? Хрен их знает, там два автобуса и скоряк, только что приехали!» Я подскочил и с размаху впечатался головой в потолок. матерять спрыгнул с нар и побежал в коридор. Щукин и Алан рванули за мной. «Диман, чё там?» – заволнованно спросил Константиныч. «Да пока не вижу, подожди!» В полумраке коридора мелькали лучи фонарей. Местные тащили в сторону входа складные армейские носилки. У некоторых на боку висели древние, ещё советские санитарные сумки защитного цвета с ярко-красным крестом. Проталкиваясь через толпу, мы добрались до тамбура. Обе двери были открыты. Стоявший на входе дозиметрист в простеньком респираторе и с доисторическим дозиметром ДП-5В кричал кому-то на улицу. «Чисто! Тут пока чисто! У автобусов тоже! Второй только фонить немного!» «Погнали наверх, раз там чисто!» — предложил Щукин, и мы торопливо побежали вверх по лестнице. Выскочив на улицу, я в первую очередь посмотрел на небо, потом на часы, потом снова на небо. 16.45. Темень дикая, не видать ничего толком дальше собственных рук. В горле запершило, и будто появился какой-то комок. Я вдохнул, выдохнул, закрыл и снова открыл глаза. Никакого эффекта. Комок стоял колом, а в груди расползался неприятный холодок. Вокруг творился полный швах, и в центре всего этого стояли мы, растерянно осматриваясь по сторонам. Из второго автобуса, стоявшего чуть в стороне, вытаскивали раненых на складных брезентовых носилках. У многих из них на глазах белели свежие повязки, руки и ноги забинтованы. Видимо, световая волна, уже будучи на спаде, шарахнула по автобусу. По правде сказать, я до конца не понимал, как он сюда вообще доехал. Кузов новенького и совсем недавно белоснежного нефаза почернел до середины, краска вздулась и потрескалась. Оконные стекла в задней части отсутствовали в принципе, относительно целая передняя часть, моргавшая аварийкой, резко контрастировала с поврежденной, добавляя сюрреализма и в без того страшную картину. Шофер, немолодой мужик в клетчатой рубашке, сидел на пороге водительской дверцы и, обхватив забинтованную голову одной рукой, другой отмахивался от паренька в синей куртке с надписью «Скорая помощь на спине». А что там возле самой скорой? Мы подошли к новенькому соболю, возле которого крутилась перед раскиданной санитарной укладкой молоденькая девушка-фельдшер. Сильно долбанула. Она, словно не услышав вопроса, продолжала колдовать над пластиковым оранжевым чемоданом. «Девушка, вы меня слышите?» «А?» Удивленно посмотрела, вскинув брови, взгляд уставший и потерянный. «Я спрашиваю, что случилось? Вы откуда вообще едете?» «Из города». Фельдшер отвела взгляд, нервно теребя в руках одноразовую перчатку. Мы ехали в самом конце колонны, автобусы и наша бригада сопровождения. Когда взорвалась, вспышка была сильная. В том автобусе аж стекла повылетали, людей посекло сильно, загорелось что-то. Водитель другого автобуса помог потушить и завести двигатель, но колонна ушла уже. Кто-то из пассажиров сказал, что тут бункер старый есть. Вот мы и сюда, и... А тут вы... У нас перевязка кончилась, укладка пустая почти. Слава богу, что вы здесь! «Настя, давай, помогай!» Позвал ее кто-то, и она, торопливо скидав укладку все, что попалось под руку, побежала к уложенному входа в командный пункт носилка. На рукав моей куртки упали несколько странных желто-серых хлопьев, потом еще и еще. Пару секунд я пытался сообразить, что это за хлопья и почему они так странно пахнут. А когда сообразил, сдрогнул. Это был пепел».